А каковы твои впечатления от этого дома, десятник? Какая я ожидал вас, сказал Хун. Я имел долгую беседу с двумя привратниками. Оба считают, что их хозяин слегка не в себе. Он тоже со странностями, как и отец, но лишён его блистательного ума. Каждый сам Докей не похож на атлета. Он обожает кулачный бой, борьбу и фехтование на мечах. Большинство челяди принято в услужение в основном за физические данные. Докей постоянно развлекается, устраивая между ними соревнования. Он превратил второй дворик во что-то вроде арены. И сидит там часами, болит за любимых борцов и вручает им призы, судья Дики внул. Слабым людям, заметил он, свойственно преклонение перед грубой физической силой. слуги у тебя ожидают, продолжал десятник. Что, да ты однажды сманил лучшего фехтовальщика из Усадьбы Дянь мол, предложив ему огромные деньги. Дянь сильно разозлился. Да ты трус. Но боится, что со дня на день Варвары перейдут через реку и ворвутся в город. Вот почему он набирает таких слуг. Он даже нанял двух уйгурских воинов из-за реки, чтобы они обучили его слуг воинским приемам, принятым у уйгуров. Рассказывали слуги что-либо об отношении старого наместника к Дакею, поинтересовался судья Ди. Дакей... "Боялся своего отца до смерти", ответил десятник Хон. Даже кончина старого наместника не освободила его вполне от чувства страха. После похорон Докей расчитал всех старых слуг, потому что они ему напоминали о покойном. Докей выполнил буквально все последние распоряжения отца. включая и то, чтобы в сельском имении ничего не трогали и не изменяли. Да, Кей ни разу не ездил туда с тех пор, как отец умер. Слуги утверждают, что он меняется в лице при одном упоминании об этом месте. Судья Ди снова потеребил бороду. — На днях, — сказал он, — Я посещу сельскую усадьбу и знаменитый лабиринт, а пока разузнай, где проживают госпожа да и её сын, и пригласите их ко мне. Может быть, образец почерка наместника сохранился у неё. Кроме того, я хотел бы проверить утверждение Докея, что у его отца не было друзей в Лянфани. Что же касается убийства начальника Баня, я ещё не утратил надежды, что мне удастся выяснить, кто был этот таинственный незнакомец на вещавший день моу. Я поручил дело Даю допросить всех бывших охранников усадьбы Дяня, а староста Стефан допросит заключённого в тюрьме его второго советника. Я также обдумываю не послать ли мне Мажуна, чтобы тот разузнал какие слухи расползлись по притонам, где собираются отбросы городского общества. Если загадочный собеседник день мол действительно убил у начальника баня, то у него должны быть сообщники, и к тому же, ваше честь, заветил десятник Мажун может навести справки о старшей дочери старосты Белой орхидеи. Мы уже говорили о ней с Фаном этим утром, и он предположил, что скорее всего её похитили и продали в бордель. Судья моловил со вздохом: "Да, опасаюсь, что именно это и случилось с бедной девушкой. Помолчав немного, судья Ди продолжил: До сих пор мы не слишком продвинулись в расследовании убийства генерала Дина.